Королевские дела. Я надеюсь, ты слышал эту новость. Воровавшийся в кабинет короля Ранда герцог г л а н м а у р у с даже не спрашивая разрешения хозяина, достаточно нагло присел за его стол и пристально п о с м о т р е л в лицо младшего брата, который удивленно пытался понять, что произошло. Неужели ты ничего не слышал? Неужели тебе не донесли твои сотрудники тайной службы? Более того. Он встретился с какими-то представителями империи Самар, которая по какой-то неведомой причине имели с твоей стороны разрешение на проведение каких-то следственных мероприятий на территории королевства. Якобы это было связано с событиями в академии. Ты ничего мне сказать не хочешь? Услышав слова брата, король Ран тяжело вздохнул. Он вообще-то рассчитывал на другой результат такой встречи того самого баронета и дворян из империи. Однако, судя по докладу сотрудников тайной службы королевства, этот разумный оказался весьма хитрым и не только хитрым, он оказался достаточно хорошим бойцом. Его школа Скорпиона, которой владел этот баронет, была весьма специфической. Даже присутствующий поблизости мечник школы стрижа мало что понял, но он понял только то, что этот молодой разумный буквально играюще р а з д е л а л с я со своими потенциальными врагами. причем провернул все это таким интересным способом, что тот даже сам ничего особо не понял. Однако он понял только то, что этот молодой парень оказался для таких врагов весьма опасен, и это несмотря на то, что против него выходило два мечника и мастер меча. Но этот парень не спасал. Сначала, как о к а з а л о с ь решил вопрос их расследованиям каким-то образом, постаравшись все исправить, что само по себе было странным. А о чем был их разговор выяснить так и не удалось. Этот парень вел беседу с дворянами из империи Самарни на улице. Он завел этих разумных в одной из лучших р е с т о р а ц и й столицы. В таких местах были отдельные кабинеты, специальным образом защищенные от подслушивания, так что выяснить то, о чем шла речь во время этой беседы, так и не получилось. Весь расчет короля Ранда был именно на то, что этот разумный по своей привычке сразу же начнет конфликтовать с теми родственниками убитого им студента академии, которые прибыли для того, чтобы выяснить истинное положение дел, связанное со смертью представителя дворянства империи. Как результату короля была бы возможность этого разумного взять под свое покровительство, всего лишь вынудив пойти навстречу своим желаниям. А когда они направились к той самой дуэльной площадке, где и произошло столкновение, Сотрудники тайной службы королевства задействовали специально подготовленного мечника и д в о р я н и н а который должен был всего лишь заявить о том, что этот разумный находится под протекцией короля, и все. В данном случае этому баронету не оставалось бы ничего другого, как банально признать н а д с о б о й в л а с т ь короля и все. На этом все бы закончилось. Королевство Моран получило бы для себя полезного разумного король послушного васала. А империя официальное извинение за то, что их собственный представитель оказался полным идиотом. Все можно было бы решить. Однако ситуация сложилась именно таким образом, что когда эти разумные подошли к дуэльной площадке, то выяснилось, что никакой дуэли тут просто не будет. Всего лишь по той причине, что эти разумные просто хотели провести дружеский поединок, так как имели о т н о ш е н и е к разным школам боевого мастерства. Надо сказать, что мечник, имевший о т н о ш е н и е к школе с т р и ж а внимательно присматривался к тому, что происходит, и был изрядно удивлен тем фактом, что молодой разумный еще даже не имевший на своем пальце перстня мечника, чуть ли не играющий разделся по очереди с этими двумя мечниками школы Орла, а потом он столкнулся даже с мастером меча этой же школы, что свидетельствовало о том, что этот разумный являвшийся в империи достаточно заслуженным, оценил мастерство этого парня по достоинству. Этот парень недостаточно долго продержался против мастера меча, который его даже поблагодарил впоследствии за хороший бой. А о чем это все говорит? О том, что эта школа Скорпиона весьма опасна и даже мечники с той же самой школы с т р и ж а не говоря уже о мастере меча. Могут проиграть такое столкновение, если вдруг придется столкнуться с подобным противником. Именно поэтому р а н д хотел сделать так, чтобы данный индивидуум служил именно ему, а не кому-то еще. Хотя в данном случае существовали потенциальные проблемы. Слишком у ж свободолюбивым был этот молодой разумный. Однако он все разыграл так, что король банально остался н и ч е м Вся его задумка, связанная с подобным столкновением, банально провалилась. этот парень легко избавился от всех этих сложностей, что открыто дало понять королю, что ситуация куда опаснее, чем можно было бы предположить. Хотя в последнее время дела у самого короля были не так уж и плохи, как можно было бы подумать. По крайней мере, молодая баронесса Ланранит, которая его интересовала в определенном роде, признала свои ошибки и сейчас вела себя тише воды, н и ж е травы. что позволяло королю рассчитывать хоть на какую-то долю удовольствий, которые он мог получить с этой стороны. Да и вся ситуация, связанная с ее семьей, сейчас играла именно на пользу королю. Вообще-то он переживал о том, чтобы эту молоденькую баронессу ее папаша не отдал замуж за какого-нибудь провинциального дворянина, ведь в данном случае сам король остался бы неудел. Нет, в данном случае он бы мог ее использовать как любовницу. Вот только в сложившемся положении самому р а н д у б ы пришлось ее муженьку обещать какие-то льготы, поблажки и даже, возможно, помогать в чем-то. А этого король не хотел. А то, что с этим баронетом все провалилось, так это дело такое, вполне решаемое, пока он находится на территории королевства. Вот если бы этот молодой разумный пришел на службу к королю, то тогда было бы совершенно другое дело. В данной ситуации сам с ю з и р а н к о р о л е в что постарался бы сделать все так, чтобы этот молодой парень все-таки остался доволен, п о д о б н ы м сотрудничеством с ним, чтобы потом никто не говорил, что король обижает тех, кто ему нужен. Однако весь план, на который он так рассчитывал, банально провалился, и теперь его брат стремительно ворвался в кабинет короля, словно за ним гналась стая взбесившихся собак. Поэтому король понял, что происходит, что-то из разряда вон выходящее. Если ты п р о д у э л ь этого баронета с представителями империи Самар, то это было всего лишь учебный тренировочный поединок. Постарался как можно равнодушнее пожать плечами, отложив в сторону очередной свиток с докладом казначея. Ну а больше вроде бы ничего странного и не произошло. Что заставило тебя так забеспокоиться? Этот разумный прибыл в столицу, решает какие-то свои дела. Если ты не знал, то, как оказалось, он даже в верхнем городе столицы дом себе прикупил. Так что дела в королевстве у него есть, и поэтому, насколько мне известно, ты прекрасно был в курсе того, что представители империи собирались сделать. Явственно с к р и п н у в зубами, тут же перебил пустой разговор старшего брата герцога г л а н м а у р у с д а в а я понять родственнику, что сейчас просто в бешенстве раз позволяют себе такие нарушения протокола. Они собирались отомстить за пролитую кровь. Я не понимаю. Ты о чем вообще думаешь, брат? Тебе дела нет до того, как могут развиваться дела на территории нашего государства. Все то, что ты договорился с императором о свадьбе его дочери и твоего сына, это, конечно, огромное достижение. Однако забывать о том, что этот молодой парень может усилить наши возможности своими артефактами, не говоря уже о его мастерстве и знаниях, явно не стоит. А ты вот так вот легко дал им разрешение произвести расследование и даже, возможно, наказать виновного? Ты понимаешь, что они могли сделать, если бы решились его убить? Но они не сделали же этого. Тяжело в з д о х н у в постарался как можно равнодушнее отмахнуться от высказывания брата к о р о л ь Ранд. Чем явно вызвало того новый приступ злости. Ты бы лучше подумал о том, как свою дочь замуж выдавать будешь, а то ко мне уже пара представителей герцогских семей подходили по поводу в а р и к и Надо сказать, что им явно хочется породниться с нашей семьей, а ты почему-то не осаживаешь свою доченьку, которая изрядно зазналась, ведет себя как-то странно, словно для нее никакие правила не писаны, и это очень плохо, брат. Плохо говоришь, раздраженно хмыкнул в ответ герцог, медленно поднимаясь из кресла, чем дал понять королю, что достаточно сильно разозлен. Раз позволяет себе прерывать разговор без разрешения старшего родственника, я понимаю, брат, что проблемы моих земель это только мои проблемы, и т е б я они ничуть не касаются. Поэтому не обижайся, я буду их решать самостоятельно. Я надеялся на то, что ты понимаешь главную проблему. Черный лес. И этот парень точно был там, я в этом уверен. Но ты сделал все, чтобы выставить нашу семью дураками и посмешищем. Причем это ты сделал не только перед самим этим баронетом. Ну да, кто он такой, чтобы с ним считаться? Ты выставил нас таковыми перед дворянами империи. И теперь, насколько мне удалось узнать, император Самар приглашает его для личной встречи, чтобы побеседовать. Вот же сюрприз, братишка. Так не считаешь? Этот молодой парень может в любой момент уйти от нас так спокойно, буквально по щелчку пальцев, а ты будешь просто кусать локти и зависеть от своих будущих союзников. Именно ты от них, а не они от тебя. Знаешь, я устал вмешиваться в это дело. У меня и своих проблем хватает. Ты правильно заметил. И связаны они с моей дочерью. Именно я буду решать, то за кого она выйдет замуж. И ты тут ничего не сможешь решить. Я не хочу понимать то, что хотят те высокородные, которые ранее оскорбляли ее различными своими высказываниями. А то, что они хотят, меня не интересует. И вообще теперь дела королевства меня не касаются. Я буду пытаться решить дела своего герцогства. Прошу прощения, Ваше Величество. Король Рант не успел ничего сказать, когда его брат покинул кабинет. При этом достаточно громко хлопнул дверью, что выдало состояние души младшего родственника. Король понимал, что рано или поздно тот сам одумается и поймет, что в данном случае не стоило так себя вести. Однако сам факт того, что баронетом заинтересовался император Самар, говорит о многом. Неужели это правда? В данном случае для короля подобное ничем хорошим не закончится, для него с а м о г о д а и всего королевства Муран. В данном случае его младший брат был прав. Если империя сама р усилит свои войска еще больше, то королевство придется зависеть от их милости. А на это он пойти никак не мог. Именно поэтому и было нужно решать этот вопрос как можно быстрее. Значит, он все-таки был в Черном лесу. Задумчиво выдохнул король, а потом задумчиво тихо выдохнул. Это, конечно, хорошо, но откуда ты об этом знаешь? Неужели твои егеря заметили его возле Черного леса? Если это так, то у нас возможные проблемы, и эти проблемы могут закончиться очень плохо. Черный лес всегда был интересен многим разумным, именно из-за того, что на его территории имелись достаточно важные ресурсы, например, те же самые заросли г н о м ь е в г о дерева. Это весьма своеобразное дерево там произрастало в достаточно больших количествах. Вот только добывать его никто не рисковал. Те смельчаки, которые шли на это сначала, были вынуждены потратить достаточно много средств, чтобы узнать секрет того, как именно нужно добывать это растение, а потом и рисковали собственными жизнями, отправляясь туда, где их ждала практически верная смерть. Хотя в последнее время таких умников не было. Герцог Ланмаурс запретил кого-либо туда пускать. Да. его понять тоже вполне можно было. После каждой такой экспедиции на территорию его герцогства прорывались твари из черного леса, которые старательным стилем людям за любую попытку вторжения и чем больше вреда наносили черному лесу, такие умники, тем больше жертв было среди населения герцогства брата. И тут ничего не поделаешь, это был факт. Тот самый факт, который отрицать не приходилось. Теперь же ситуация накалилась именно из-за того, что его брат больше не хочет помогать старшему родственнику именно по той причине, что тот знал о попытке д в о р я н империи Самар и ничего не сделал, чтобы предотвратить подобное. Так что теперь приходилось расшлюбывать эту ситуацию. В очередной раз тяжело вздохнув, король Ранд понял, что сейчас нужно что-то найти, какой-то способ, чтобы все же повлиять на данного индивидуума. Вот только будет ли такой способ? С этим вопросом было все не так и просто, как можно было бы подумать. Не сейчас. Король Ран отмахнулся от слуги, который попытался подсунуть своему господину кубок с вином, чтобы тот хоть немножко успокоился. Ссора с младшим родственником никогда не была для него легким делом, тем более что сейчас его младший брат явно чувствовал себя правым, а это было очень плохо. Нет, король Рант не отрицал того, что его брат имеет право на подобные мысли. Но надо же понимать, и то, кому и что ты в таком запале говоришь. Вообще-то король и так делал все, что только мог. А то самое оборонство, которое он намеревался передать данному разумному в руки, сейчас приводилось в порядок. Хотя казначей постоянно ворчал по поводу того, что это лишняя трата средств. Может быть, пригласить этого парня на какой-нибудь прием? Скоро должен быть день рождения у с ю з е р е н а этого государства. Король понимал, что этот парень тоже весьма с в о е о б р а з н а я особа и захочет ли он прийти. Хотя, если его на праздник п р и г л а с и т сам король, но на это пока что идти королюранду не хотелось, хотя бы по той простой причине, что таким образом он бы слишком сильно выдал бы свой интерес, а это было не то, чего он хотел бы. Видимо, придется вызвать т е б е ту самую баронессу Ланранит, чтобы немножко расслабиться. Ну а что? Пока эта девчонка чувствует себя виноватой, у короля есть возможность получить максимум от их отношений, при этом практически ничего не давая взамен. Неужели у него последние мысли из головы ветром сдуло? Раздраженно проворчал герцог Ланмаур, у с покинув дворец короля. сам при этом прекрасно п о н и м а ю что вся эта ситуация переходит определенные границы и в любой момент может оказаться достаточно опасной не только для интересов королевства Морран, но и самой семьи герцога. Хорошо еще, что он заранее позаботился о том, чтобы ему поступала вся нужная информация, особенно та, которая касается именно этого парня. Узнав о том, что случилось с ним в столице, герцог тут же вызвал из родового гнезда семьи Ланмаурос свою дочь и попросил как можно быстрее постараться встретиться с этим молодым парнем. Учитывая тот факт, что стражники герцога, дежурившие возле Черного леса, заметили снова одинокого всадника, направлявшегося в сторону столицы королевства, слишком сильно похожего на этого молодого парня, высокородный дворянин понимал, что в данном случае Ему нужно держать руку на пульсе этой ситуации. Хорошо, что его люди отслеживали этого парня по столице, причем ему стоит сразу отметить тот факт, что для герцога неприятным сюрпризом оказался тот факт, что у парня не только имущество столицы появилось, но и охрана. Минимум четверо разумных, достаточно серьезной внешности, не говоря уже о том, что про них было известно герцогу, сопровождали его буквально везде. Хорошо, что хоть само появление молодой дворянки для этих разумных не было чем-то угрожающим. Вообще-то герцог не хотел бы, чтобы с его дочерью что-то случилось. Тем более, что она зарекомендовала себя уже достаточно эффективным магом жизни, о чем явно говорило сообщение короля про повышенную активность герцогских семей в к о р о л е в с т в а Сейчас э т и разумные просто не могут что-либо сделать. Так, чтобы будут старательно пытаться привлечь внимание этой девушки к себе и своим о т п р с к а м все только для того, чтобы она не только дала им возможность использовать одаренного такого уровня, но также и породнила их с королевской кровью. Судя по всему, сам король Рант уже начал задумываться о том, что было бы неплохо привязать себе какого-то кровными узами, хотя сам герцог пока что этого не хотел. по той простой причине, что в этом случае такие разумные стали бы более послушными и поддерживали бы королевскую семью во всех их начинаниях. Вот только сам герцог в этом сильно сомневался. Он сам прекрасно понимал, что подобные кровные узы дадут этим разумным всего лишь дополнительную возможность пытаться претендовать на королевский трон и не менее того. А этого ему бы не хотелось. Ему действительно хотелось укрепить свои позиции, тем более, что он сейчас понимал хоть одну, но очень важную вещь. На данный момент его дочь весьма желанный приз, тот самый приз, который хотят заполучить многие. А ему бы хотелось не вынуждать Варику что-то делать против воли. В последнее время на территории Черного леса происходило что-то странное. Об этом говорили не только егеря и стражники герцога, но и гномы с наемниками, которые ходили по дороге, проходящей через территорию этого лесного массива. Все только по той причине, что существовали определенные признаки этого. Для начала стоило отметить тот факт, что крутившиеся поблизости от той дороги звери куда-то исчезли, а вот ощущение опасности возросло многократно. Некоторые гномы даже стали бояться отправляться с этими караванами и предпочитали действовать через более дальние маршруты, но более безопасные. Естественно, что самому герцогу это не сильно нравилось, ведь таким образом эти разумные проходили через территорию его герцогства аж два раза и платили за это каждый раз. А теперь, что они будут делать? Однако он их сам прекрасно понимал. по той причине, что вся эта ситуация осложнялась именно тем, что эту территорию никто из них никогда не контролировал, поэтому приходилось искать выход, если получится выяснить подробности можно было только у этого разумного, если придется побеседовать с ним откровенно, хотя в возможности подобного герцог л а н м а р с все же немного сомневался. Именно поэтому он и решился организовать своеобразный прием для молодых дворян. все только для того, чтобы на этот прием пришел данный индивидум, у который мог бы рассказать кое-что о своих похождениях. об этом он имел уже серьезный разговор со своим сыном, который тоже приехал в столицу, и с дочерью. нужно постараться разговорить этого парня. у него надо было узнать все подробности, подробности его жизни, а также и того, откуда он вообще мог появиться на территории королевства м у р а н с такими знаниями. Одна только его школа Скорпиона чего стоит, об этом забывать тоже не стоит. И к тому же самому герцогу хотелось бы узнать еще и то, что же он все-таки делал на территории Черного леса. В п о с л е д н и е пару лет ситуация с этим лесным массивом нормализовалась, что говорило как раз т а к и пользу интересов королевства. Но сам герцог понимал, что такие вещи случайными быть в принципе не могут. Последний раз, когда была э т а к о е с в о е о б р а з н о е перемирие с данными территориями, впоследствии герцогство практически захлебнулось в крови. Все только из-за того, что твари из черного леса нанесли достаточно серьезный урон, пройдясь по этим землям огромными стаями, что было черевато проблемами. Ему бы этого не хотелось. Ко всему прочему в последнее время на границе королевства те же огры стали себя слишком серьезно проявлять. Хотя они не нападали на земли, которые граничили с ними, эти разумные все равно собирали достаточно крупные отряды. Что тут можно было бы сказать? Бойцами они были хорошими, и уже только по этому можно было понять, что такие дела могут плохо закончиться для королевства. Именно поэтому он никак и не рассчитывал сейчас на эту встречу. Хватит уже играть с я в эту политкорректность с братом. Сколько можно его покрывать? Пора бы уже и самому королю догадаться о том, в чем весь смысл всей этой ситуации. Если так все пойдет и дальше, то в скором времени на королевстве можно будет поставить крест. Именно поэтому герцог не собирался отмалчиваться и отсиживаться в стороне. Но со старшим братом лучше пока что ему не встречаться. Пора бы королю понять, что он должен тоже что-то сделать, а то скинул все дела на своих подчиненных и развлекается. Если он думает, что его примирение с любовницей никто не знает, то сильно ошибается. Неужели эта дамочка снова начала влиять на принятие решений королем? Если все именно так, то это очень плохо. Этого допускать было категорически нельзя. Именно поэтому герцог и намеревался попытаться как-то вмешаться. Но как? Это был достаточно сложный вопрос. Придется искать возможности. Хотя сейчас ему важнее было постараться именно этого парня п о д м я т ь под себя или хотя бы уговорить как-то сотрудничать. Если баронет Андрей все же был на территории Черного леса, то именно он и может рассказать все о том, что происходит на территории этого странного лесного массива. А значит, у него есть информация, которая нужна герцогу Лан м а у р у с а и его семье. Он не зря сказал брату о том, что королевство больше его не интересует. Надоело, просто надоело. Дальше пусть Ранд сам разбирается. Он же король. А дела герцогства это дела самого высокородного дворянина. Вернувшись в свою резиденцию, он тут же принялся раздавать приказы, старательно организовывая встречу с многочисленными дворянами, среди которых будет один так называемый выскочка. Ну, так дворяне называли тех, кто не имел длинное родословное, а получил свой титул в награду от короля за какие-либо заслуги. Вот только этот самый выскочка герцогу л а н м а у р у с был нужен, и надо будет позаботиться о том, чтобы никто из гостей не вздумал устроить какую-нибудь глупость вроде провокации. Поэтому герцогу пришлось некоторое время еще побеседовать и с собственными дворянами, чтобы они постарались как можно тщательнее предотвращать подобное. Надо было объяснять им, что к чему, иначе они сами могут наделать каких-нибудь глупостей. В первую очередь герцог объяснил собравшимся вассалам то, что этот разумно интересует его как одаренный. К тому же этот баронет оказался весьма хорошим бойцом. История про то, как баронет расправился с двумя мечниками из школы Орла, заставила многих задуматься, а уж информация о том, что он почти две минуты удерживал мастера меча этой школы, заставила нахмуриться даже начальника гвардии самого герцога. Подобный боец мог быть весьма опасен, поэтому никто не должен его как-то провоцировать, иначе такой прием может закончиться изрядным кровопролитием. А герцогу этого бы не хотелось. Не для этого он пытался организовать для молодежи дворянского сословия к о р о л е в с т в а этот прием, ведь во время этой беседы, возможно, им и удастся узнать что-то полезное. Главное, чтобы его дети ничего не перепутали, и это для него сейчас было важнее всего. На своего старшего брата герцог Гланмаурус уже не рассчитывал, так как понимал, что тот просто пустил все свои дела на самотек. Надо же было додуматься до такого: разрешить воинам из империи Самар проводить какие-то допросы, а у тебя тайная служба с ее сотнями дознавателей для чего? Надо хоть немножко головой думать, прежде чем давать такие разрешения посторонним. Получается, что сам король на территории королевства м у р а н власти никакой не имеет, раз различные приблудные из других государств могут здесь творить, что захотят. Так и до бунта недалеко. Если король этого не понимает, то сам герцог ничего поделать не сможет. Бунт все равно возникнет, рано или поздно. Может быть, поэтому те самые герцоги сейчас и пытались настаивать на бракосочетании их отпрысков с племянницей короля, чтобы быть как можно ближе к трону, когда это случится. Тем более, что пара семейств этих разумных была вынуждена покинуть столицу по различным причинам. Может быть, они затаили зло на представителей королевского рода. Да и эльфы что-то в последнее время притихли. Так просто не бывает. Эльфы не могут себя так вести, слишком уж тихо и незаметно, а то в последнее время что-то они слишком сильно с к а н д а л и л и а тут вдруг исчезли, как будто их и не было. Что они задумали? Этого герцог л а н м а у р о с просто не знал, и это самое незнание раздражало высокородного дворянина все больше и больше. Он привык хоть немного, но все же контролировать ситуацию. Однако сейчас ему казалось, что вся эта ситуация живет собственной жизнью, на которую повлиять никак не получается.